Глава 9. В стойбище горели костры, в котлах булькала похлёбка, а на плоских раскалённых камнях жарили мясо. Вокруг костров сидели гунны, пели песни. По кругу ходили бурдуки с вином. Из шатров навстречу вышли старшие гунны, одетые не то, чтобы уж пышно, здесь одевались с суровой простотой, но Томас сразу ощутил в них вождей. Загрохотали копыта Сайдники неслись со стороны ещё более удалённого стойбища. Во главе скакал на роскошном белом жеребце статный воин. Красные волосы трепало ветром. Он был в волчьей безрукавке. Конь нёсся сам без поводьев, а всадник ещё издали вскинул руки в приветствии. Когда конь ворвался в круг перующих, гунны вскакивали. Все как один преклонили колено. Старшие гунны, как заметил Томас, тоже опустились на одно колено. Саадник соскочил на землю, поводья подхватили услужливо, едва не подрались. Олег стоял, улыбаясь, а всадник подошёл, раскинув объятия. Весь он был жилистый и широкий, волосатая грудь блестела, как закрытая проволокой из меди. "Олег, метатель топора", сказал он. "А ты бич Божий", ответил Олег. Они обнялись, мощно хлопали друг друга по спинам, а Томас смотрел во все глаза. Воистину, хронисты перемудрили, рисуя повелителя гуннов маленьким и кривоногим ублюдком. Такой вряд ли сумел бы завоевать почтение диких воинов, смирить, создать из них послушное его воле войско. Ты совсем не изменился, скрикнула Тилла. Это тоже, ответил Олег. Они снова обнялись, посмеялись. Наконец Атила высвободился, сказал довольно: "Ты всё же пришёл в наше стойбище". А наши ведуны спорили: гонты или больше ихтион. Правы были те мудрецы, что лишь смерть выказывает истину. Олег помялся, ответил с неловкостью. Да понимаешь, может быть потом. Ну, там как получится. А пока у меня есть важное дело. Какое дело? удивился Атила. У нас одно теперь дело: пировать, а в перерывах делать набеги на соседние раи. Особенно удачные походы бывают в Джанну. Девки там с ума сойти можно. Да нет, не то. А что? Не понимала Ателла. Томас не знал, как помочь другу, тот всё мнётся, а Ателла уже начинает смотреть с подозрением. Как вдруг кто-то вскликнул: "Великий синий конь, у них тени!" Ателла, как ужаленный от прянул, дико уставился под ноги. От Томаса протянулась лёгкая тень, от Олега две. В мёртвой тишине слышно было, как пятятся испуганные воины. А сам Атила прошептал дрожащими губами: "Но как? Как это может быть? Просто... Буркнул Олег с неловкостью. Мы пока что сами больше бьем других по головам. Люди смотрели на них за таи в дыхании. Атила все еще говорил шёпотом, словно горло было перехвачено сильной рукой. "Вы живы? Это не надолго", утешил Олег. Сам видишь, при такой жизни. Хотела, перевёл взор на Томоса, смерил с головы до ног. Лицо медленно осветилось радостью. Да, он похож на Белунгора, моего полководца и сильнейшего богатыря. Мне радостно, что наша кровь столь предерзасна. Мы сейчас закатим великий пир в вашу честь, герои. Будем пьянствовать 40 дней и 40 ночей, а потом поведаете нам о своих деяниях славных. Олег вздохнул. Я бы с радостью А Томас, видишь, уже облизывается. Ему и 40 дней мало, так что потомок хоть куда. Но нам срочно надо попасть на седьмое небо. Я знаю, только твои огненные кони могут домчать нас туда ещё до заката. У Гилонов тоже неплохие, но в сравнении с твоими, разве только на мясо. Томас с опаской поглядывал на далёкий косяк, где едва различал конские головы. Среди крестоносцев ходили жуткие рассказы о конях гуннов, которые едят только человеческое мясо. бьются с врагом наравне с хозяином, а если хозяина собьют на землю, то конь всё равно хватает его в зубы, хоть живого или мёртвого, и приносит в родной дом. Такого коня невозможно приручить другому. Он умрёт от голода или бросится в пропасть, но чужаку служить не станет. От табуна отделилась кучка. Томас заволновался, но Олег с двумя гунными выехал вперёд. Табунщики вели на арканах двух. Нет, Томас не решился бы назвать их конями, настолько отличались от простых коней. А простыми Томас сейчас назвал бы и тех, которых седлают для императоров. Рослые, иссиня-чёрные, но с красными гривами и хвостами, они мчались легко, едва касаясь земли узкими копытами. Гривы стелились как пламя пожара, глаза полыхали словно угли костра, а пасти казались пастями диких зверей. Где белые ровные зубы блестели хищно, пугающе. Томас даже попятился с конем вместе, когда чудо коней остановили перед их маленьким отрядом. Олег соскочил на землю, уже щупал коням бабки, заглядывал в рот, тыкал пальцем в брюхо, придирчиво похлопывал по крупу. Да, это та порода, только вот здесь слабовата. Табунчик сказал виновата. Больно сочная трава выдалась, не успели сожрать, как снова выросла. Так они пришлось откочевать на горное пастбище. Тогда просто бы погоняли, сказал Олег сердито. Нагрузить пару мешков с камнями, пусть побегают одну полную луну, и всё подтянется. Спасибо метатель топоров, сделаем, как ты скажешь. Как его берёшь? Олег оглянулся на Томоса. Пусть царь рыцарь выбирает. Он у нас благородный. Поверишь ли? Его самого уже выбрали королём. Правда, на нём не больно поездишь. Томас чувствовал, что на него посматривают с сомнением. С надменным видом соскочил, стараясь не сильно сгибать колени под тяжестью доспехов, ткнул пальцем в коня, который показался чуть менее диким. Вот этого. Он вроде бы зле. Да бунчик поклонился. Верно, что значит нашего корня воин. Сразу коня видишь. Этот любит прикидываться тихоней, но знатока не провести. Томас холодея, как будто голом выскочил на мороз, пробормотал: "Конечно, мне да не понять гунского коня. Голова его коня была как скала, на лбу можно мечи ковать, верхнюю губу чуть приподнял, белые зубы прямо волчи, только в пятеро крупнее. Ни то насмехается, ни то собрался грызануть. Такими зубами любой панцирь сомнёт как лист подорожника. Тени и глаза рыцаря встретились с кровавыми глазами коня зверя." Если ты меня опозоришь, мысленно поклялся Томас, то узнаешь, сколько весит мой кулак в боевую железную рукавицу. Даже если твоя голова крепче скалы, вряд ли не разлетится вдрзык. Ему показалось, что в безумных глазах зверя с гривой мелькнуло какое-то выражение, но разглядывать некогда. Одной рукой ухватился за недоуздок, другую положил на холку, собрался с силами и почти в запрыгнул на широкую как стол спину. В всяком случае, ощутил себя на коне. Тот ещё стоял ошеломлённый, тряс головой, не в силах прийти в себя от такой предерзости. А Томас на всякий случай, изо всех сил, стараясь сделать это незаметно, сжал конские бока коленями. Конь всхрапнул, оглянулся дикими глазами. Томас сказал успокаивающе: "Хороший, хороший". Олег взметнул себя на другого коня. Голос был бодрым. "Поехали? Поехали", согласился Томас. Только как же они? Крылья где? А зачем тебе крылья? Ну, на небо же, повыше. Как же иначе? Олег отмахнулся. Как-нибудь на досуге объясню. Сам пока не знаю толком, но заметил, что ежи лео очень быстро мчатся, то можно скакать по воде, почти не замочив копыт, по крайней мере, брюха. Я видавал одну ящерицу, что бегает по воде на задних лапах. Быстро-быстро бежит. Лапы так и мелькают, а в воду погружается разве что по щиколотку. Он тронул коня, тот довольно взвизгнул и с места пошёл в скач. Всё у быстрее и у быстрее прыжки. Табунчики с визгом и воплями поскакали рядом, но хоть и гнали коней во всю мощь, быстро отстали. Томас ощутил, как встречный ветер начинает раздвигать губы, стараясь ворваться в рот и раздуть его как жабу, поворачивает веки. Конь нёс легко, но земля мелькала с такой скоростью, что слилась в серую полосу. Томас вскрикнул, Но здесь же не вода. Если очень быстро, донёсся едва различимый в завывании ветра вополь, то и по воздуху. Мне так кажется. Ветер стал резким, как нож, всё к лицо. Томас поспешно опустил забрало, но и в узкую щель поток воздуха врывался острый, режущий, злой. Он не знал, как можно по воздуху без крыльев, но дядя говорил, что и майский жук с его пузом и тяжёлым задом летать не должен. Но жуков летает столько, что кружку пива не выпьешь тёплым майским вечером в саду, чтобы туда не нападало этих проклятых толстяков. Он пригнулся, зарывшись головой в конскую гриву. Если бы не в железе, вспомнил оружейников, встречным ветром разнесло бы в клочья. Кто бы подумал, что их панцирь защитит не только от стрел и мечей, но и куда более опасных розящих струй воздуха. Рядом нёсся, как выпущенная из лука гигантская стрела, чёрный конь. Красные волосы Олега слились с его красной гривой, как и Томас пригнулся, но не вцепился судорожно. Его пальцы похлопывали по шее коня, поглаживали. Мол, хорошо, так и давай. Но ты можешь и быстрее, знаю. Томас не выдержал, отвернул лицо от текущего ветра. Ощущение такое, что в узкую щель забрало настойчиво протискивается холодный клинок мезирикорди. Так пусть же пытается пробиться сквозь железный шлем, а для ушей слава при чистой, пока что дыр не придумали. Олег указал пальцем вверх. Томас не понял, а когда внезапно все озарилось светом, мелькнули блестящие изломы, словно со всех сторон сверкали гигантские глыбы льда, а потом снова свистящая в ушах пустота. Запоздало сообразил, что проскочили слой второго неба, где обитают небесные существа повыше ангелов. Прозивал он и третье небо, лишь четвёртое успел заметить издали по внезапной полоске света. Но конь к тому времени разогнался так, что в глазах вспыхнуло на короткий миг, и снова Томас прилагал все усилия, чтобы спрятаться за гордой гривой, не дать себя сорвать уже ни ветру, а ревущему урагану. Пятое заметил только по вспышке. Оставалось одно последнее. Ветер ревёт вроде бы не так свирепо, или же привык притерпелся. Тели был жар, почему-то по лицу потекло солёное, дышать стало тяжело. Решил, что от страха, но когда плечи прижгло как горячим железом, он в панике сообразил, что печёт в самом деле железом. Железо доспехов какой-то нечестивой магии разогрелось как в костре. Печёт, проклятая, будь ты не хозяина, а еретика врага церкви. сияние впереди выросло, охватило мир. Надвинулись и принеслись по обе стороны блистающие стены горного хрусталя. Томас успел различить даже вкрапления халцедона и яшмы, так это в милю другую шириной. Затем блеск остался позади. Сквозь невыносимый жар он понял, что кони замедляют скачку, чтобы с разгону не врезаться в твердь над седьмым небом. Потому и шестой успел заметить Потому если вытерпят раскалённые доспехи ещё чуть-чуть, то уцелеет. Может быть. Он чувствовал, как слёзы от боли смешиваются с солёным потом. Благо язычник не зрит, надсмехаться не сможет. В глазах стоял красный туман, выедающий глаза. От гладкой конской кожи несло жаром, как из озера лавы, где топнут несчастные души. Сквозь рёв урагана услышал вскрик Калики. В залитых потом и кровью глазах мелькнуло странное видение. Из палинские зубчатые колёса, тяжёлые жернова размером с горные хребты, снова зубчатые колёса, вовсе немыслимых размеров, все хитроумные, сложно сцепленные одно с другим. Томас даже услышал скрип, тяжёлый ропот, потрясённо понял, что это и есть колёса мироздания, которые движут небесными сферами, на которых укреплены звёзды, луна и даже само солнце. Он пытался смахнуть пот. Железная перчатка звякнула по железу шлема. Он зарычал в бешенстве, тряхнул головой. Порыв ветра вцепился и начал отрывать от коня. Томас застыл в страхе, вцепился, взмолился при чистой, чтобы хоть поддержала в этот страшный миг, всего лишь поддержала за спину. А даже он сам от ужаса вспотел так, что глаза залило как приливне. Доспехи шипели, охлаждаясь. Он с нечеловеческими усилиями снова прильнул к спасительной конской шее, схоронившись в красной гриве, как ребёнок под одеялом. Под ним начало подтряхивать. Он всё не раскрывал глаз и ещё не верил, что конь настолько замедлил бег. Потом ясно ощутил неистовый голубь. Когда почудилось, что ветер стал не таким свирепым, начал дышать свободнее. Всё ещё страшась заглохнуть воздуха больше, разорвёт изнутри. Но свист в ушах в самом деле начал стихать. Он рискнул чуть-чуть приоткрыть глаза. Успел увидеть между торчащими, как у волка ушами коня зелёные Давление воздуха в грудь быстро слабело. Конь ещё скакал, но Томас различал мгновенно возникающие вдали деревья, что проносились мимо как призраки и исчезали, а на самом горизонте радостный оранжевый свет. Томас различил контуры сказочного дворца. Сверху блестало оранжевым, ни звёзд, ни солнца. По сторонам мелькали зелёные полосы, под ногами струилась такой же зелёная. Но ещё через мгновение он начал различать бешено скачущие ноги. А затем конь перешёл на рысь, на грунь, остановился. На морде висела пена, бока взмокли в мыле. Он дышал тяжело, глаза дикие, неверящие. Томас слез, почти свалился, дрожащими руками содрав шлем. Лицо горело словно натёртое камнем для заточки меча. Когда облизнул губы, ощутил солоноватое. Калик соскочил с коня неподалёку, присел, охнул, болезненно поморщившись. Разные волосы слиплись, растрепались как у чёрта. Он был как ругательство в этом сверкающем благостном мире, чистом и зелёном. Лицо тоже красное, будь то натёртое кирпичом. Вейки набрякли. Томас смутно удивился, что не вывернуло и не сорвало ветром. Вот уж дубленая кожа у отшельника. Да что там дубленое? Та бы не выдержала. Ну как? спросил он грубым голосом язычника, которого не коснулось благодати истинной веры. Мы кажись на месте, выше уже некуда. Гляди, всего Мика уже здесь. Миг, прошептал Томас. Доспехи ещё жгли. Он кусал губу от боли, кривился, но когда поднял забрало, сделал достойное лицо. Царка лика. Мы скакали не меньше суток. У меня живот подвело. Миг, возразил Олег. Он почесал в затылке. Брови умно сошлись на переносице. Это как зячерицы, что бегает по воде. Только здесь, чем быстрее мчишься, тем по-разному идёт время. Так уже было, когда я однажды за часок слетал к одному колдуну, а пока с ней общался, Торгитей чуть не помер с голоду. Правда, он всегда голодный. Томас проговорил медленно, сквозь зубы и с напором рыцаря-короля. Серкалика, мне в задницу твою ящерицу, что бегает по воде, колёсами разданья и даже колдуна в юбке, с которым ты, с которой Я пришел за Ярославой, самой достойной и добродетельной в мире женщиной. Он похлопал по рукояти меча. Олег сделал вид, что не заметил, как рыцарь перекосил от неосторожного движения. От доспехов все еще идет пара и пахнет горелым мясом, словно в бане смолили крупного кабана. Они были в саду, роскошном и ухоженном. Куда там и дему? Тот был для человека, а это для существ более высокого ранга. Томас слышал, как Олег пробормотал. Конечно же, сад. Что еще? Сад вире, Джан, Гисперид, Авалона. Везде деревья, везде золотые яблоки. А груши где? Груши. Томас насторожился. Какие груши? Желтые, ответил Олег мечтательно. Наливные с ладким соком. Когда такая груша падает, созревая, она разбивается в лепешку, настолько нежна. Томас быстро огляделся. Где ты видишь золотые яблоки? Обязательно будут, сказал Олег убеждённо. Везде одно и то же, что и радует, и печалит. Томас не понял, что может печалить в саду с золотыми яблоками, но Олег уже хлопнул коня по боку. Сказал что-то, погладил другого по умной морде. Кони переглянулись, один обнюхал волосы калики, фыркнул, попятился. Он подвязал недоуздки, чтобы конь случайно не попал копытом разобьётся на бегу. Свистнул, гикнул, кони заржали, взвились на дыбы. Томас не успел увидеть их бега. Ими словно выстрелили из баллисты. Только что две чёрные глыбы были рядом. Следующими иконы видел две стремительно уменьшающиеся точки, что тут же пропали. Только дробный стук копыт, медленно газ в напоённом ароматами диковинных цветов в воздухе. Оранжевый купол загибался краями. словно перевернутым золотым кубком, накрывая этот сад. За этим куполом, понял Томас с содроганием во всем теле, бурлит страшное ничто. Даже не пустота, а хуже. Как раз то, из чего и сотворен мир, начинается отсюда, из этого отвоёванного у хаоса клочка. Ты только недолго отдыхай, сказал Олег напряженно. Тут уже не спрячешься. А мы почитай в самое осинное гнездо попали, сэр Калика. выдавил Томас с мукой, я попрошу, мы в раю, на седьмом небе, в самом сердце, так сказать, благолепии и святости. Эх, нашего бы прилата сюда. Я же говорю, согласился Олег, чуть не так ступи, в раз пришибут. Отступаем вон к тем кустам, не густые, но вроде бы тянутся в ту сторону. Какую? И холодью. Ухоженные кусты шли ровными рядами, а дорожки между ними посыпаны золотым песком. Томас вертел головой, искал праведников или хотя бы ангелов. Потом вспоминал, что и те и другие на первом небе. Здесь только высшие силы. Сжимался от страха и горделивого восторга. Здесь и должно быть пустынно. Ибо высшие чины не терпят многолюдности, и им принадлежат огромные угодья, где могут тешить себя. Пусть не охотой, но всё же иногда изволят пролететь здесь, окинуть царственным взором владения, не омрачённые видом простых ангелов. Дивариат сверховного сюзерена, прошептал он благоговейно. Что за существа здесь? Язычник, ты не спроста всё об этом мире знаешь. Олег буркнул: Их девять ангельских чинов, разбиты по тройке. Самые близкие к человеку ангелы, архангелы и начала. Затем господство, силы, власти. Этих мы пропустили, они снуют как муравьи где-то между вторым и пятым, как мне кажется. Но ну, а здесь уже серафимы и херувимы и престолы. Они никогда не покидают этого неба. Так что если кто скажет, что видовал или слышал глаз херувима или, скажем, серафима, плюнь в глаза. Брешет как попова собака. Не понял? Ну как ксёнза в пёс. Ксёнс это такой прилад, что не пошёл с вами в крестовый поход, а остался утешать ваших жон. Томас зловеще процедил. Ты слишком много знаешь. Убивать пора. Давно, видать, подкопничаешь. Столько сведений собрал. Повесить бы тех, кто разболтал врагу веру нашей. Тихо, голоса. В глубине сада колыхнулись ветви. Донесся скрип песка под сапогами. Ветви подрагивали, будь то тот, кто двигался в их сторону, задевал краем плаща, а потом донеслись голоса, сильные и властные, привыкшие отдавать приказы, надменные в силу своего благородного рождения. Сперва слышалось два голоса. Потом Томас различил и третий, такой же уверенный, привыкший к повиновению. Томас шипнул всё ещё зло. Отступим. Их же всего трое, бросил Олег. Да, но я не видел их оружия, прошептал Томас. Да и поглядеть надо. Судя по глазам калики, тот догадался. Рыцарь жаждет увидеть щиты небесных существ, дабы не ляпнуться в грязь лицом. Хотя какая тут грязь? Называя противников не по их рангу и титулу, Томас сердито засопел. Просто людину не понять значения гербов и девизов. Тому небо ввело их в рыцарское употребление, и не зря один знаток геральдике ценится выше ста священников. Олег втянул воздух сквозь зубы. По саду шли негромко переговариваясь могучего сложения гиганты. Выше Олега и Томаса едва ли на голову, но в каждом движении сквозит та мощь, которая заставляет и более высокого смотреть снизу вверх. И было их даже не трое, пятеро. "Ползаем", шепнул он. "Тихо", прошептал Томас. Олег потянул носом, облизнулся. "Что-то молчишь про колбасу с чесноком. Сейчас бы в самый раз. Воду не успел, здесь бы не промахнуться". Если Калико увидел только рост, ширину плеч, да ещё по 6 крыльев за спиной каждого, целый ворох, наметённый глазом Томаса сразу распознал дорогие доспехи. что просвечивают из-под полупрозрачных белых хитонов, оценил длину мечей, что по старой моде заброшены за спину и иначе не поместились бы из-за длины, заметил боевые перчатки изумительной работы, где каждая чешуйка подогнана однако одной плотно, как ногти мертвецов на корпусе нагфалькара. У каждого из плеч торчат рукояти двух мечей. Даже от рукоятей струился чистый оранжевый свет, казались застывшими молниями, что дремлют в ножнах. Гиганты двигались легко, доспехи вовсе не стесняли движений. Томас сразу ощутил тяжесть своего стального панциря, грубоваый и неуклюже. Он до боли в глазах рассматривал их одежду и вооружение. Шлемы отважных рыцарей, но рождённых от неосвещённых союзов, делаются из полированного металла. На гербах шлем становится лицом в лева, а если и впрямь, то со спущенным забралом. У лиц жалованых благородным достоинством Шлемы из полированного металла на гербах обращены вправо, но с забралом почти спущенным. Шлемы рожденных в благородном сословии изображаются из полированного металла, обращены вправо с четырьмя решетинами. У баронов шлемы изготовлены из серебра, обращен в три четверти с семью решетинами. У графов шлем из серебра, обращен в три четверти с девятью решетинами. У маркизов тоже серебряный, но со спущенной решетиной. У принцев крови. И герцогов шлем серебряный открытый, шлем короля и а также императоров золотой, открыт лицевой стороной и без забрала. И, конечно же, их шлемы наиболее богаты украшениями и насечками. Шлемы же этих существ, они изображены в углах их щитов, золотые с бурилетом и наметом. А еще и на шлемнике в виде льва с поднятой грозно лапой. В дупу их продуба, прошептал Олег непонятно. Архангелы. Они же должны быть на втором небе, а выше рылом не вышли. Много ты понимаешь в нашей жизни, отозвался Томас напряжённо. Его глаза неотрывно следили за величавыми фигурами, сравнивали ширину плеч, рост, размер доспехов. Там живут, понимаешь? А для службы ходят сюда, когда вызывают. Или у ваших князей челядь живёт в княжьем дворце?